Событие 41. Круль Жигамонт был плохим актером. Более того, он был плохим автором сценария и еще более худшим режиссером. По крайней мере, тот сценарий, что он написал для того, чтобы заманить в ловушку глупого Петрушку, продать в 21 веке голливудским продюсерам, он бы не смог. Как там прибаутка звучит: "Купи продам, а нет даром отдам". Так вот, даже даром бы Тарантино не взял сценария, написанного польским крулем. Во-первых, Те самые 200 гусар, что через час должны были напасть на русское посольство, слонялись по лагерю уже переодетыми в казаков и при этом на чистейшей польской мове балакали. Во-вторых, требование, что Сигизмунд выкатил Петру ни в какие ворота не лезли. Вершиловцы должны были в недельный срок покинуть Подолию, а все захваченные города и замки передать полякам. Так и хотелось встать и закричать: "За что же мы кровь проливали, православные?" В-третьих, с Антон переговоров, типа «давай быстрее отказывайся и уезжай». «Нет, братья-славяне, далеко вам до Голливуда». Отправленные на разведку в Соколь Яцек Свиницкий и Наум Васильев вернулись на следующий день и доложили, что Сигизмунд готовит нападение на переговорщиков, для чего 200 отборных польских гусар переодел в казаков, ну или черкасов. Ходят паны по лагерю и хвастают, как они схизматиков послезавтра порубают. Сначала Петр решил поступить по-королевски, нагрянуть туда с батальоном вершиловцев, всех ляхов порубать, а Жигамонта захватить в плен и в Москву отправить. Потом остыл. Это ведь не первые и не последние переговоры. Впереди и Крым, и Азов, и Гольштейн со Шлезвигом. Нельзя, чтобы о нем пошла слава, как о человеке, с которым переговоры вести нельзя. И что делать? Не ехать тоже нельзя. Устроил таки Жигамонт ловушку. Хайвина сказится. Всю ночь ворочался, хорошие выходы из плохой ситуации искал. Утром встал злой, не выспавшийся и уставший. Как ни поступи в выигрыше, король. Даже хотел письмо Сигизмунду послать. Знаю, мол, о готовящемся нападении. Так что вы, гусар, назад переоденьте. Передумал. Еще ведь и трусом объявят. Посоветовался с Заброжским и Сагайдачным. Те насоветовали взять с собой на переговоры как раз батальон вершиловцев. Нельзя. Батальон нельзя. А вот три тачанки с гатлингами можно? Нападать будут на обратной дороге, где-нибудь в лесу. Ехать в центре, а по бокам и в арьергарде по тачанке. 200 гусар-ряженых. Пулемет за минуту выдает на гора 200 пуль. Три пулемета — 600 пуль. Вопрос. А сколько нужно времени трем пулеметам для разгона ряженых и частичного их устранения? Ответ. В лесу пару минут. Плохо другое. Могут из кустов сначала шмальнуть из мушкетов или арбалетов. Выслать вперед дозор? Так их же и положить могут. Людей жалко. Черт. Прости, господи. Ну, ответит Джигамон. Как там в сериале «Игра престолов»? Ланнистеры всегда платят долги. Нужно переделать. Замечательный ведь слоган. Будет «Русские всегда платят свои долги». Неплохо звучит. И вообще нужно набрать побольше таких слоганов и пустить гулять по миру. Пусть популяризируют нацию. Русские не сдаются, русские своих не бросают. Кто к русским с мечом придет, тот от меча и погибнет. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Русские всегда платят свои долги. Ну и слова Суворова. Мы русские, с нами Бог, нам все по плечу. Вот с этих и начнем. Нужно будет написать их на латыни и на русском, на коробках с карандашами и шоколадными конфетами. А еще нужно будет монеты с этими выражениями на реверсе выпустить. Вот Вернье обрадуется. А что же все-таки придумать? Как, не потеряв своих, разделаться с гусарами? Стоп. Чтобы не потерять своих, их с собой нужно не брать. Три тачанки и все. И самому ехать на тачанке. А борта нарастить и железом обшить, чтобы не обстреляли а если и обстреляют то чтобы жертв случайных не было айда пожарский айда сукин сын в лагерь кишащий панами всех мастей въехали на трех тачанках и трех самых завалящихся лошадках лошадок тут и бросить придется с собою п взял только заброжского как переводчика и советника и гетмана марка жмайла как представителя угнетенного русского народа страдающего под пятой иноземного завоевателя на обратном пути каждый должен лечь на дно точанки и не мешать пулеметчикам выполнять свою работу лошадок а значит и московитов подняли насмех. шляхта паны магнаты видели бы они жужу ваше величество выслушав перевод начал петр дмитриевич я ведь хотел взяв львов и перемышль остановиться дальше коронные земли дальше чисто польское население а вот послушал вас и решил что первоначальный план по ограблению Кракова был более правильный. Завтра мы возьмем Львов, послезавтра уничтожим вашу армию, а потом двинемся на Перемышль и далее на Краков. Оттуда я двинусь на Вильно. Далеко, люди устанут, и дел у меня других полно, а только надо Литву полностью оторвать от Польши. Еще у меня есть план разделить королевство польское на два княжества – Варшавское и Краковское и стравить их между собой. Вот как Великое Княжество Литовское присоединю к Российской империи, так этим и займусь. Совет могу дать напоследок – уезжайте в Америку, там я вас искать не буду.